Глава 14. В молчании моей любви я казнил многих, и каждая смерть питала подземную лаву возмущения. Соглашаются с очевидным, но очевидность исчезла. Никто уже не понимал, во имя какой из истин гибнет еще и этот. И тогда Божьей мудростью, Мне было даровано поучение о власть. Властвуют не суровостью, доступностью языка. Суровость помогает обучить языку, который ничем не обусловлен извне, который не истинней и не лживей других, но просто говорит об ином. Но какая суровость поможет обучить языку, который разделяет людей и позволяет им... Противоречить друг другу. Язык противоречий поощряет несогласие, а несогласие уничтожает всякую суровость. Суров и я в моем произволе, и многое упрощаю. Я принуждаю человека стать иным, более раскованным, просветленным, благородным, усердным и цельным в своих устремлениях. Когда он становится таким, ему не нравится та личинка, какой он был. Он удивляется свету в себе и, обрадованный, становится моим союзником и защитником моей суровости. Оправдание моей суровости в действенности — она, ворота и удары бича понуждают стадо пройти через них, чтобы избавиться от кокона и преобразоваться. Преобразившись, они не смогут быть несогласными, они будут обращенными. Но что толку в суровости, если, пройдя через ворота и потеряв былого себя вместе с коконом, человек не ощутит за спиной крыльев, а узнает, что он жалкий калека? Разве станет он воспевать искалечившую его суровость?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 которая укрепляет слепотой, любовь к иерархии, которая обожествляет, и любовь к равенству, которая делит все на всех, к досугу, позволяющему созерцать, и к работе, не оставляющей досуга, к духовности, бечующей плоть и возвышающей человек, и к жалости, пеленающей израненную плоть, любовь к созидаемому будущему,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 тоже крупица Вселенной.